Глава 10. Таймень. Лауяну легко было советовать, но бежать-то мы никак не могли. В самых мелких местах нам было воды по шею, сильно не разбежишься. Несколько раз я ушел под воду с головой, пытаясь убраться подальше, но когда оглянулся, то увидел, как треугольный плавник неумолимо приближается со скоростью молнии, оставляя за собой бурлящий след». Вода вокруг потемнела от поднятой со дна грязи. Я привязал фонарик к своему запястью, вытащил нож, предусмотрительно закрепленный на поясе, и повернул рюкзак вперед, как щит. Затем попросил Лау Яна прикрыть меня и обнаружил, что он уже свалил подальше, отплыв метров на десять. Про себя я помянул всех его предков до десятого колена, понимая, что придется полагаться только на свои силы. Чудовище неслось ко мне с огромной скоростью. Я даже глазом моргнуть не успел, как оно уже было в трех футах от меня. Оставалось лишь собраться и принять удар монстра. Внезапно треугольный плавник исчез под водой, оставив на поверхности крупную рябь. Это было неожиданно, но оценить ситуацию я не успел. Вода словно взорвалась у меня перед глазами, и что-то с огромной силой ударило в грудь. Все произошло слишком быстро. В нос попала вода, я инстинктивно закрыл глаза. Неспособный видеть, что происходит, я только чувствовал, что меня тащит по воде с огромной скоростью невидимое существо, толкая в грудь. Эта невидимая живая торпеда таким образом проволокла меня метров десять. Периодически я с головой уходил под воду и выныривал, не успевая сделать нормальный вдох. Если так будет продолжаться, запросто можно задохнуться, поэтому, стиснув зубы, я взмахнул ножом и ударил наугад, рукой ощутил сопротивление, наверное, попал». Точно попал. Чудовище, почувствовав боль, резко повернулось в воде, отшвырнув меня в сторону. Я ударился головой о стену и чуть сознание не потерял. Но нож меня спас. Монстр отстал, пытаясь справиться с болью. Чувствуя облегчение, я с наслаждением глубоко дышал, ощупывая рюкзак. Он был разорван пополам и выпотрошен. Какое счастье, что я додумался прикрыть им грудь, иначе это чудище выпотрошило бы меня. Вокруг было темно, лишь позади маячил лучик фонаря, который держал Лао Ян. Но этот свет был тусклым, его блики отражались от поверхности воды и слепили глаза. После нескольких глубоких вдохов мой разум прояснился, и я заметил, что потерял нож. Застрял он в теле чудовища, или я уронил его уже после, когда ударился о стену. Со вздохом я понял, что придется смириться и справляться только голыми руками. Рюкзак тоже полностью пришел в негодность, и теперь, если эта тварь нападет, то проделает во мне большую дыру и доберется до моих внутренностей. Оставалось только втиснуться в узкий проем в стене. Так зубастая зверюга не сможет дотянуться до моего тела. Во время столкновения я чувствовал, что существо — это больших размеров. Раз у него есть плавник, значит, это рыба. Откуда рыба таких размеров могла оказаться в запечатанной гробнице? Это невозможно. А что она тут ест? Камни? Лао Ян спешил ко мне с криком. — С тобой все в порядке? Руки-ноги целы? — Я поторопился остановить его, сказав, чтобы он держался поближе к стенам. «Не подходи сюда, эта тварь все еще где-то рядом». Но он, видимо, не расслышал мой приказ и продолжал двигаться ко мне, спрашивая. «Все в порядке, я пытался кричать, чтобы отвлечь его, не думал, что это сработает». Договорить он не успел, его накрыло волной. Поверхность воды взметнулась вверх, рассыпаясь брызгами. Меня чуть не затащила в образовавшийся небольшой водоворот, а рядом поднялся из глубины хвост огромной рыбы, направляющейся к Лау-Яну. Я был в ужасе и мог лишь надеяться, что тварь не разгрызет его пополам. При таких размерах, после ее нападения, если Лау-Ян не умрет, то вполне может остаться инвалидом». Ощупав все карманы, я понял, что оружия у меня нет. Разве что консервный нож, у него хорошее и прочное стальное лезвие, но слишком короткое, таким даже человека не убить. Но... «Не время привередничать!» — крикнул я и, бросившись вперед, поплыл в направлении пропавшего под водой Лао На том месте, где только что был мой друг, вода словно кипела, но разглядеть что-либо не было возможности. С трудом я мог различить, где кто двигается. Пытаясь подобраться поближе, я не заметил вынурнувший из воды рыбий хвост, который с размаху ударил меня. Из глаз посыпались искры, меня несколько раз перевернуло, шею свело так, словно она была сломана». Но это рыбье пощечина только разозлила меня. Сжав зубы, я снова бросился вперед, обхватив руками что-то толстое, покрытое чешуей. Раз чешуя, значит точно рыба. Недолго думая, я вонзил в нее консервный нож. Хотя мое оружие не отличалось большой длиной, зато лезвие у него было отлично заточено. Даже первый удар оказался весьма чувствительным. Рыба судорожно забилась, отшвырнула меня, выбросив из воды. Но, помня прошлый урок, нож я не отпустил, держа рукоять обратным хватом. И когда меня отшвырнуло, нож проехался по всему телу рыбины, оставляя большую, хоть и не очень глубокую рану. Я снова с головой ушел под воду. А когда вынурнул, то увидел, как в зеленоватой воде расплывается большое пятно крови. Два цвета смешались вместе, и выглядело это отвратительно. Лезвие ножа согнулось, изранив мне пальцы, но я не обращал на это внимания. Надо было успокоиться и прийти в себя, но я рано обрадовался. Из воды внезапно появилась огромная голова рыбы. Последнее, что я успел увидеть перед тем, как меня толкнуло под воду, — это полная острых зубов пасть. Погрузившись, я отчаянно пытался найти, за что бы ухватиться, и вдруг почувствовал, как меня кто-то схватил за руку и силой тащит из воды. Вынурнув, я увидел Лауяна, тяжело дышавшего и покрытого кровью с головы до ног. — Как ты? — ужасно беспокоясь, — спросил я. «Она укусила тебя!» Криво ухмыляясь, он вытащил из воды половину своего рюкзака, прикрывавшего его грудь и живот. Я вздохнул с облегчением. В этом узком коридоре рыба могла атаковать только в грудь, но не нападать сзади. Это можно назвать благословением в данной ситуации. Мы могли использовать рюкзаки как щиты, не думая о защите спины». Вода все еще бурлила, очевидно в глубине, рыба все еще металась от боли, натыкаясь на стены. Мы были на чеку, но вскоре она всплыла боком, тело, покрытое чешуей, уже не двигалось, лишь иногда подрагивал плавник, но и он вскоре замер. Я подождал некоторое время, и лишь убедившись, что рыба окончательно затихла, смело подплыл к ней. Этот чешуйчатый монстр был длиной не менее двух с половиной метров, с огромной головой и пастью размером с умывальник, откуда угрожающе торчало множество мелких, но очень острых зубов. Лоб рыбины украшало воткнутое лезвие без рукояти, но, не знаю, мой это был нож или лауяна. Рассмотрев тело, я понял, что это был таймень обыкновенный, который водится только в пресных водах и может быть очень жестоким. Наша рыбина была еще не самым крупным представителем своего вида. Таймень предпочитает холодные воды. Вот только как она попала сюда? Пока я озадаченно рассматривал чешуйчатый труп, Лао Ян крикнул. «Смотри, там ступеньки!» В пылу схватки с пресноводным чудовищем я не обращал внимания, куда нас забросило, но, кажется, мы добрались до конца коридора. Оглядевшись, я увидел несколько грубых ступеней, которые поднимались из воды к высокой площадке. Осветив стены фонарем, мы увидели старые фрески. Мы замерзли так, что не могли унять дрожь, надо было согреться и отдохнуть потому решили забраться подальше от воды и обработать для начала раны. Лао Ян, дрожа от холода, слова сказать не мог, но сначала схватил рыбу за жабры и вытащил из воды. Не понимая, зачем ему эта рыба, я спросил об этом. «Она сожрала наше снаряжение», — ответил он. «Если мы собираемся дальше искать сокровища, нам оно нужно» значит, все сожранное надо достать из рыбины. Услышав это, я мог лишь головой покачать, но возмущаться не стал и помог, подталкивая рыбу вперед подальше от воды. Затем, оставив Лауяна возиться с добычей, я прошелся по площадке. Впереди находилась каменная камера, напоминающая штольню, стены и свод которой были укреплены деревянными опорами. К ней вела узкая площадка, на которую мы выбрались. Внутри было темно, не понять, куда Штоль не ведет, но ясно было, что она достаточно просторная. Вероятно, ее использовали для складирования добытого необработанного камня. Несущие опоры местами уже подгнили, а фрески на стенах выглядели очень простенькими, с каким-то абстрактным содержанием. Но я чувствовал себя еще некомфортно, чтобы рассматривать все это внимательно. Мы развели костер в углу площадки, сняли одежду, чтобы просушить, и отправились потрошить рыбу в надежде вернуть свое снаряжение. Лао Ян, вспарывая брюхо, заявил, «Такая большая, жалко будет выбрасывать, как насчет запечь ее потом?» «Можешь сам ее съесть. Вода тут слишком грязная. Неизвестно, что она тут ела. Не буду я есть непонятно что», — ответил я и достал из сохранившейся половины рюкзака аптечку. Пока я обрабатывал изрезанные пальцы и залеплял их пластырем, Лао Ян уже вскрыл желудок рыбы, и нам в лицо ударило убийственное зловоние. Я непроизвольно глянул туда — Из распоротого живота на землю капала какая-то гадость, а из желудка выкатились несколько круглых предметов размером с мяч, один из которых подкатился ко мне. Я испуганно взвизгнул, рассмотрев, что это было. У моих ног лежала человеческая голова. Примечание переводчика. «Обыкновенный таймень. Рыба рода таймени семейства лососевых. Самый крупный представитель семейства лососевых, достигающий 1,5-2 метра длины и 60-80 килограммов веса, обитает в пресной воде, реках и проточных холодноводных озерах, никогда не выходит в море, встречается в России на обширной территории, от Предуралья до восточных окраин Якутии и юга Дальнего Востока на Сахалине. Сахалинский таймень обитает в Охотском море, водится в Хакасии в реке Абакан. Таймень любит быстрое течение, встречается также в истоке реки Бия и реке Катунь, распространен в сибирских реках, но уже в ограниченном количестве. В Забайкалье сохранился в реках Аноне, Витиме, но на территории Монголии в этой реке рыбы намного больше» в республике Бурятия, в реке Удзе. В Приморском крае распространен в притоках реки Амур, Усури, Бикин, Большая Уссурка, а также в озере Ханка. Что касается размеров, то здесь явное преувеличение, в реальности таймень больше двух метров – большая редкость. Но затерянные гробницы Сюилея это на грани реальности, так что все возможно». Несколько грубых ступеней, которые поднимались из воды к высокой площадке. Имеется в виду лестничная площадка, часть лестничной конструкции, соединяющая лестничные марши или один марш с выходом помещением. Впереди находилась каменная камера, напоминающая штольню. В оригинале нет ничего о штольне, но, судя по описанию, это именно эксплуатационная штольня, горизонтальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность, проведенная на местности со сложным рельефом. Нередко штольни соединяют разные уровни подземных сооружений. В эксплуатационных штольнях обычно размещены средства перемещения, подъема и спуска – лестницы, лифты, монорельс, а также коммуникации и складские помещения. Глава 11 Человеческая голова. С тех пор, как мы ушли в горы, нормально я не ел, если не считать вкуснейшего маринованного мяса старика Лю. Консервы, которые можно было разогреть, мы даже попробовать не успели, их обезьяны украли». И когда Лао Ян заговорил о том, чтобы съесть тайменя, я лишь отговорился, что не буду, но на самом деле сразу вспомнил ароматные рыбьи головы, которые толстяк готовил в море. Слюни так и потекли». Но теперь все мои мечты наестца снова были разбиты. Я смотрел на кровавленную человеческую голову, слегка разъеденную желудочным соком, и эта картина смешалась с воспоминанием о вкусной еде. Мой желудок чуть не взорвался от таких противоположных раздражителей. Лао Ян обычно не брезглив и многое повидал, но сейчас он тоже побледнел». С трудом, сдерживая тошноту, я перевернул голову ножом. Кожа на верхней части лица и черепе местами была покрыта язвами от кислоты, но в целом неплохо сохранилась. Наверное, съели ее обладателя не так давно. Нижние челюсти были деформированы. Видимо, рыба покромсала голову своими острыми зубами, поэтому разобрать черты лица было уже невозможно». И, кажется, в желудок обладатель этой головы попал либо еще живым, либо умер в процессе. Я прикрыл нос одной рукой, зажал нож в другой и решительно стал ковыряться в рыбьем желудке. Я хотел увидеть остальные части этого человека, нашел руку с остатками мяса. Повреждения и действия желудочного сока изуродовали останки так, что определить личность съеденного было невозможно. Нашлась и проглоченная часть моего рюкзака, но его содержимое все было измазюкано в вонючем желудочном соке и непереваренных остатках другой пищи. Я отложил то, без чего мы обойтись не сможем, а вот сухой паек, хоть он и герметично упакован, «Наверное, придется выбросить, ибо убедить себя съесть его я уже не смогу». Вдруг среди содержимого желудка показалось что-то металлическое и черное. Прежде чем я успел это вытащить, Лао Ян удивленно воскликнул. «Бля, Буду, это же Пайдзеляо!» «Понятия не имею, почему он так назвал это». Наверное, тюремных словечек понабрался за три года. Когда я вытащил находку на свет, то обнаружил изрядно испачканный обрез, у которого укорочен был не только ствол, но и приклад, что сделало его похожим на револьвер. Неплохой обрез. Два ствола, два курка. Значит, можно сделать почти одновременно два выстрела. Но на перезарядку потребуется некоторое время. Другими словами, на близком расстоянии можно убить или ранить мелкое зверьё, которое не собирается нападать. Но если противником окажется крупный зверь, то есть риск лишиться головы, пока будешь перезаряжать обрез, чтобы сделать вторую пару выстрелов. Кроме того, такой обрез имеет огромную убойную силу на близком расстоянии, но даже собаку не получится убить, если она отбежит метров на 20. В общем, с практической точки зрения обычный пистолет куда удобнее. «Я вытащил обрез, вытер его, затем открыл патронник. В нем было два патрона. Справа имелся подствольный патронтаж, в котором лежали еще восемь — четыре синих и четыре красных. Почему цвета разные, понятия не имею. Этот человек, возможно, браконьерствовал в горах и случайно нашел это место». Зашел посмотреть и накормил собой рыбу, которая переживала человеческое мясо, а обрез проглотила целиком. Вот не везет же людям, кто бы мог подумать, что здесь, внутри горы, обитает большая хищная рыба. Обрез — вещь хорошая, может спасти жизнь в экстренном случае, но вот патронов маловато. Лао Ян еще покопался в желудке рыбы, но больше ничего не нашел а я, осматривая ее снаружи, обнаружил старые раны, в том числе и огнестрельные. Видимо, мы не первые, на кого она нападала. Вот только предыдущим ее жертвам повезло меньше, и даже пули эту громадину не убили, а лишь ранили. Глядя на рыбью тушу, Лао Ян растерянно спросил меня. — Стринау, как думаешь, откуда она тут взялась? «Может, кто-то ее специально сюда привез и оставил?» «Не думаю», — ответил я. «Скорее всего, на дне коридора есть проходы, которые сообщаются с ближайшей подземной рекой. А все подземные реки тут связаны с дзя откуда и попал сюда этот таймень». «Коридор же был сделан тысячу лет назад», — недоумевал Лао Ян. «Разве тогда было водолазное снаряжение?» Как без него вырыть проходы под водой? Эти проходы не выкопали, они образовались, скорее всего, естественным путем. Видя заинтересованность Лао Яна, я решил объяснить все подробно. В университете у нас была геомеханика, с которой я относительно неплохо знаком, потому могу сделать предположение о причинах присутствия в этом коридоре воды и хищной рыбы». В скалистых горах часто встречаются дайки, которые образовались еще в архейский период. Материал дайки всегда отличается от окружающей породы, как правило, тверже, потому создает водоносные горизонты, которые, соединяясь с горными реками, могут сформировать водную систему внутри горы. Обычно такая система достаточно стабильна, Но когда здесь работали мастера, строившие гробницу, или позже, произошло что-то непредвиденное – взрыв, обвал или землетрясение. В результате этого естественная горная водная система была разрушена, образовались крупные провалы, через которые скопившаяся вода стала попадать сюда. Эта пещера, куда мы попали по затопленному коридору, скорее всего была каменоломней, и дренажа в ней не делали, поэтому вода постепенно накапливалась. Полагаю, что размер этой каменоломни гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, потому что невозможно оценить затопленную часть. Если каменоломня так велика, то и гробница должна быть не маленькой. Мы затолкали тушу рыбы и человеческую голову обратно в воду, но отвратительный запах все равно преследовал нас. К счастью, одежда уже немного просохла. Рассовав все необходимое по карманам, мы поспешили уйти отсюда. Лаоян включил фонарь, посветил вперед, и мы вдвоем пошли в штольню. Внутри было темно, как в смоляной бочке. Луч фонаря скользил по стенам, сплошь покрытым выбоинами и трещинами, среди которых иногда попадались незаконченные барельефы. Вокруг под ногами валялись каменные статуи животных. Они были такими большими, что я с трудом мог представить, как их переносили в древнюю гробницу». Согласно информации, предоставленной мне господином Ци, территория Змеиного царства невелика, по большей части это горные районы. Охота у этого народа должна быть основным источником пропитания, а вот производство, скорее всего, было развито слабо, как у большинства горцев. Вряд ли они могли иметь какие-то технологии для перевозки камней такого размера на большие расстояния. Значит, гробница должна была находиться где-то рядом с каменоломней. Мы сюда попали через пролом, сделанный Дао Мудзей. Следовательно, должен быть выход, который соорудили мастера, строившие гробницу. Вероятно, он находится в противоположной стороне. Если пройдем весь этот путь, сможем ли мы добраться до самой гробницы? Хотя есть вероятность, что я ошибаюсь. Например, мастера специально строили гробницу подальше от каменоломни, чтобы скрыть ее местоположение. Мы шли около получаса, позади и впереди нас сгущалась тьма. В фонаре Лао Яна садился аккумулятор, и свет стал постепенно мерцать и гаснуть. «Я уже устал, а потому остановился, чтобы заменить батарею, и, выкурив сигарету, попытался привести свои мысли в порядок. Сидя на земле, мы рассматривали каменные статуи, реалистичность которых просто поражала. Эти истуканы совсем как живые», — шепотом сказал Лао Ян. «Прямо мурашки по коже, когда смотришь на них. Как думаешь, что это за династия?» Я все никак определить не могу. Но я тоже был в растерянности. Все статуи были сделаны из аргелита. Скульптуры из этого материала пришли в Китай тысячелетия назад из индийских и тибетских культур. Я помню лишь один пример китайской резьбы по аргелиту. Терракотовая армия цинь шихуана Но то, что мы видели здесь, сильно отличается. В этих статуях Было что-то нечеловеческое. На всех фигурах были змеивидные рисунки и орнаменты, из-за чего я предположил, что это наследие змеиного народа. Значит, неважно, далеко ли расположена гробница, мы оказались на территории древнего царства, и это уже неплохо. Лао Ян, пока мы курили, просто завалил меня вопросами. Его интересовало буквально все, что он видел или слышал. Но я же не археолог, поэтому предложил идти дальше и оставить теоретические изыскания старым и умудренным опытом профессорам. Заменив батарейку, я сделал всего несколько шагов и увидел отражение света от каменной стены. Кажется, впереди был тупик». Мы бросились туда, ну, конечно, так и есть, каменная стена. Штольня, по которой мы шли, соединяла каменоломню с небольшой камерой. На полу там валялось множество каменных обломков, стояли безголовые статуи, окруженные каменными светильниками, а в центре красовался саркофаг. Он был большой, на крышке изображены две змеи, тела которых переплетались, а затем спускались по обе стороны саркофага, словно оплетая его стенки. Резьба изысканная, вот только один из хвостов не был закончен, лишь грубо намечены его очертания. В свете фонаря, камень из которого был сделан саркофаг, казался полупрозрачным, желтовато-белым, как топленый жир. Крышка не была закрыта, оставляя щель, куда легко можно было просунуть руку. Саркофаг располагался на постаменте, и вокруг больше ничего не было. Почему его не закончили, сказать сложно. Возможно, оказался лишним или специально делался про запас. Меня интересовало другое. «Штольня привела нас в тупик. Это невозможно. Получается, что входа сюда нет вообще». Куча недоделанных статуй есть, а входа нет? Или вход есть, но его запечатали после того, как каменноголом мне стала не нужна? Или вход находится под водой? И, может быть, в этой камере есть какая-то секретная дверь? Если вход находится под водой, это будет ужасно, подумал я. В этой камере не было ничего, что говорило бы о наличии секретной двери. Тщательно обыскав все, мы, наконец, подошли к саркофагу. Лао Ян вел себя так, словно увидел саркофаг впервые в жизни, стал позади меня и спросил: А в нем есть дзундзы? Ни разу не слышал, чтобы в незаконченном гробу даже простые трупы были, ответил я, не задумываясь. Он должен быть пуст. Лао Ян заглянул в щель, направив туда свет и сообщил, «А в этом, кажется, что-то лежит. Не веришь? Сам посмотри». Я заглянул. Оказалось, на дне саркофага виднелась какая-то тень. Но что именно? В темноте не разглядеть. Лао Ян смахнул с крышки пыль и попытался засунуть фонарь поглубже, чтобы добавить освещение внутри, но щель была слишком узкой для этого. Тогда он предложил... А не открыть ли нам его, чтобы посмотреть?» И тут я почувствовал неуверенность. До сих пор, когда вскрывался какой-нибудь гроб, рядом были люди, более опытные и знающие. Но сейчас я один, и уверенность моя таяла с каждой минутой. Я покачал головой. «Неправильно это. У меня плохое предчувствие. Давай не будем действовать опрометчиво». Я не закончил говорить, а Лау-Ян вдруг вздрогнул, отступил назад, споткнулся и сел на землю, а его фонарь откатился в сторону. Я пешил и хотел спросить, что с ним, и тут почувствовал, как моей руки коснулось что-то холодное. Я посмотрел вниз. Из щели саркофага торчала бледная сухонькая рука, схватившая меня за запястье. Примечание переводчика. Пайдзи дословно 5 в ряд. Китайское название известной игры гомоку. Настольная логическая игра для двух игроков. На квадратной доске размером 19х19 19, в традиционном варианте или 15х15 15, в современном спортивном варианте. Игроки поочередно выставляют камни двух цветов. Выигрывает тот, кто первым построит непрерывный ряд из пяти камней своего цвета по вертикали, горизонтали или диагонали. Имеет множество вариантов, различающихся отдельными деталями правил. Считается, что игра была изобретена в Китае более двух тысяч лет назад. Современное название происходит от японского слова «гомуконарабе» — «пять камней в ряд» является предком Рэнцзю. В настоящее время игра известна во всем мире, по ней проводятся спортивные соревнования. В данном случае, полагаю, слово «пайцзэляо» используется в переносном значении, в рамках тюремного, по мнению Усе, сленга и обозначает «обрез». Такое значение не случайно. Первые два иероглифа игры «пайцзы» Имеет два значения — ритм музыкальный и хлопушка, мухобойка. Последний иероглиф редко употребляется в значении «валить», «уложить», в словосочетаниях «уложить пикой», «уложить выстрелом из ружья». Обрез, у которого укорочен был не только ствол, но и приклад, что сделало его похожим на револьвер. Обрезка ствола огнестрельного оружия делает стрельбу неприцельной, уменьшает дальность выстрела, зато увеличивает его мощность за счет увеличения радиуса разлета картечи. Обрезка приклада имеет значение только для уменьшения габаритов оружия и удобства использования. Проще стрелять с одной руки. На перезарядку потребуется некоторое время. Двустволка с двумя курками, а не с одним, дешевле обычной, но более надежно. Достаточно привыкнуть и перестать путаться, нажимая сначала передний спуск, правый ствол у большинства ружей, а потом задний, соответственно, левый ствол, и можно получать стабильный сплит полсекунды. Что касается перезарядки, это проблема практически всех дробовиков. Быстрая перезарядка требует наработанного навыка. Гильзы редко автоматически отстреливаются. Их надо вынуть, а затем вставить новые патроны. У двуствольного дробовика получается при хорошей тренировке примерно два выстрела в полминуты. Спортсмены способны перезаряжать за 5-6 секунд. Четыре синих и четыре красных патрона. Патроны для дробовиков на самом деле имеют разные цвета, чаще всего встречаются красный, зеленый и черный, реже – желтый и синий. Но в отличие от патронов к автоматам, цветовая маркировка не имеет особого значения, насколько мне известно. Специалисты, которых я знаю, говорят, что цвет зависит от того, какая гильза на момент изготовления была под рукой на заводе. Хотя бытует мнение, что по цвету патрона можно определить его прочность. Скажем, некоторые считают, что черный и зеленый патроны более твердые и толстостенные, но это мнение на сайтах официальных производителей боеприпасов отсутствует. Геомеханика. Наука, изучающая механическое состояние земной коры, идущие в ней под воздействием естественных физических причин процессы. Геомеханика возникла в качестве части геофизики и симбиоза геологии с механикой в конце XIX – начале 20 века. Являясь синтезирующим направлением, в своих исследованиях она применяет методы родственных дисциплин, таких как инженерная геология и геодинамика, сейсмология, механика сплошных сред, гидро- и газомеханика и термодинамика. Важнейшей целью геомеханики является предсказание развития процессов напряженно-деформационного состояния земной коры в целом и, в частности, ее твердой, жидкой и газообразной фаз. Поэтому предметом изучения являются закономерности эволюции свойств горных пород под воздействием таких факторов, как остывание и нагревание земной коры, притяжение Земли и других небесных тел, центробежные силы, обусловленные вращением планеты, то есть факторов, приводящих к процессам изменения напряжений, деформирования, перемещения, разрушения и упрочения участков земной коры. Геомеханика включает в себя два основных направления исследований – это механика грунтов и механика горных пород. Дайка несогласное, малоглубинное, интрузивное тело, длина которого во много раз превышает его ширину, а плоскости эндоконтактов практически параллельны. По сути, дайка представляет собой трещину, которая была заполнена магматическим расплавом. Дайки обладают длиной от десятков метров до сотен километров и шириной от нескольких сантиметров до 5-10 километров. Я позволила себе более полно описать теоретическую выкладку продайки, хотя сама не совсем поняла, почему именно их усе считают причиной образования подземной водной системы. Логичнее было бы говорить о карстовых пустотах, ну или я неправильно поняла терминологию при переводе. Водоносный горизонт или аквифер Осадочная горная порода, представленная одним или несколькими переслаивающимися подземными слоями горных пород с различной степенью водопроницаемости. Из подземной прослойки водонапорной проницаемой горной породы или неконсолидированных материалов – гравий, песок, ил, глина – могут быть извлечены подземные воды с помощью скважины. Водоносный горизонт может формироваться из вулканических, метаморфических пород, из которых состоят дайки. Количество воды, которое может вмещать аквифер, зависит от его пористости, являющейся поровым пространством между зернами, отложений или объемом трещин в породе. Для движения воды в породе необходимо, чтобы поровые пространства были соединены между собой. Подземные воды движутся очень медленно внутри аквифера, и скорость движения зависит от размера пространства внутри грунта или породы, соединенности между собой этих пространств и градиентов давления водной поверхности. Аргелиты – типичные осадочные породы, характерные для областей, подвергшихся воздействию высоких температур и давлений, Чаще всего это складчатые области из глубоко погруженных осадочных толщ. Глава 12. Подземная река. Волосы на моей голове дыбом встали. Покрываясь холодным потом, я пытался вырваться, но хватка этой маленькой сухонькой ручонки была настолько сильной, что не просто держала, но еще и подтаскивала меня к саркофагу. Теряя рассудок от ужаса, я схватил обрез, надеясь отстрелить державшую меня руку. Но даже прицелиться не успел. Кто-то сзади схватил меня и заломил руку с обрезом за спину. Не пытаясь разобраться, кто это был, я стал кричать и отбиваться — Не знаю как, но мне удалось вырваться из цепкой хватки рук мертвеца. Оттолкнувшись ногой от саркофага, я перекувырнулся, откатился подальше и обернулся. Еще, катясь по земле, я понял, что на меня со спины напал человек. Это придало мне смелости, и, обернувшись, я вытянул руку с обрезом вперёд, готовый стрелять». Разглядеть нападавшего я не успел, сзади услышал легкий шум, в спину подул холодный сквозняк, а затем меня ударили по затылку. В глазах потемнело, кажется, двое подхватили меня под руки и прижали к стенке саркофага. Краем глаза я заметил, что Лао Ян, связанный, уже лежит неподвижно на земле. Мне связали руки за спиной, повалили на землю и приставили к голове ствол, и только теперь я смог рассмотреть тех, кто напал на нас. Знакомые все лица, та самая компания, с которой мы столкнулись в закусочной Сианя. И как они нас тут нашли? Я был удивлен. Неужели и правда подслушали наш разговор с Лауяном и следили за нами все это время?» В таком случае это ужасно. Скорее всего, это местные бандиты, и нам не повезло попасть к ним в руки. Тем более здесь. Лучшего места для убийства и придумать нельзя. Местность на много километров безлюдная. Наши тела в этой гробнице не найдут, и через сто лет. Связав нас, бандиты не стали бить или убивать. Вместо этого они подошли к саркофагу и сняли крышку». Тоненькая рука все еще свисала оттуда, и мы с Лауяном в ужасе закричали ⁇ Что вы делаете? ⁇ Там внутри дзундзы! Всем будет плохо, если вы выпустите его оттуда! ⁇ Но ответом нам был дружный громкий смех, а самый молодой из бандитов весело сообщил ⁇ Дзундзы! Какой дзундзы? Вы в гроб-то заглядывали? ⁇ При этом он продолжал отодвигать крышку, затем она с грохотом упала, а в саркофаге сел старик, похожий на тощего крестьянина. «Ёпт! Да ведь это дядя Тай! Как он мог оказаться там? И тут я понял, как лоханулся, они же нас вокруг пальца обвели!» Дядя Тай встал, засунул свою морщинистую бледную руку в рукав куртки, вылез из саркофага и подошел к нам. Я посмотрел на его руки. Ногти были желтые, длинные и застренные. Внезапно я вспомнил друга моего деда, которого видел, когда был ребенком. Однажды его за ногу схватил Дзундзи, оставив царапины. Десять дней нога гноилась, а потом начала сохнуть, уменьшилась в размерах и выглядела потом точно так же, как рука дяди Тая. Думаю, его тоже когда-то за руку дзундзы поцарапал. Вспомни я об этом раньше, уродливая рука меня не напугала бы, и эта банда не смогла бы захватить нас врасплох». Дядя Тай молча посмотрел на нас, закурил сигарету и сказал что-то на диалекте своим людям. Они тоже покосились в нашу сторону и кивнули. Я полагал, что нам сейчас придется не сладко, но они перестали обращать на нас внимание и окружили саркофаг. Дядя Тай на Путунхуа спросил одного из своих спутников. Уважаемый Ван, согласно словам уважаемого Ли, здесь должен быть выход к подземной реке, что ведет в гробницу, но здесь ничего нет. В чем дело? Ван, полный мужчина средних лет, с трудом присел на корточки, достал свой свиток, просмотрел его и сказал: «Все так и есть. Это то самое место. Должно быть, когда гробницу запечатывали, этот проход скрыли, но он должен быть в этой камере». Дядя Тай огляделся и спросил другого своего спутника. «Наставник Лян, у вас ведь есть исследования по этому поводу. Что вы думаете?» «Человек, которого называли наставником, стоял в тени, и я не мог его видеть, лишь слышал голос довольно молодой. Я видел мельком карту босса Ли, это должно быть то самое место. Если есть потайная дверь, она может быть только здесь, скорее всего, под саркофагом». Все внимательно стали осматривать постамент, на котором возвышался саркофаг. Старый Тай, постукивая рукояткой пистолета по камню, спросил, «И как ее открыть?» Наставник Лян немного подумал и покачал головой. «Я не знаю. Надо сдвинуть саркофаг и посмотреть». Дядя Тай и самый молодой из бандитов уперлись плечами в саркофаг, резко толкнули, Раздался щелчок, и каменная махина немного сдвинулась, обнажив черную щель на постаменте. Остальные присоединились, помогая отодвинуть саркофаг еще дальше. Он соскользнул с постамента, на котором появился проем шириной около метра. Я, вытянув шею, увидел, что там в темноту уходила лестница с каменными ступеньками — А еще почувствовал странный знакомый запах, только не мог вспомнить, где я с ним сталкивался. Молодой человек включил фонарь и собирался спускаться, но дядя Тай остановил его, указал на меня и что-то сказал на своем диалекте. Тогда молодой человек подошел ко мне и подтащил меня к краю проема, развязал руки, а затем подтолкнул меня к ступеням и взял на прицел». Теперь я понял, почему нас еще не убили. Это же самый простой способ обойти ловушки в незнакомой гробнице, отправить туда кого-то, кто заставит их сработать. Этим кем-то сейчас был я. Помню, как Лао Ян, уговаривая меня пойти с ним, рассказывал, что это будет что-то вроде туристической поездки. Теперь я жалел, что послушал его». Внизу, с большой вероятностью, ловушки будут, и, вполне возможно, смертельные. Я размял руки, собираясь сопротивляться. А что, в любом случае умирать. Даже если повезет, и в конце лестницы ловушки не будет, или я как-то сумею обойти ее, то дальше они все равно пустят меня вперед. А надеяться на постоянное везение глупо. Лучше уж попытаться отбиться». «В этом случае я хотя бы знаю, что меня ожидает». Но тут я заметил, как Лау Ян подмигивает мне и тихо говорит, «Ничего страшного, спускайся». Я был удивлен. Он же тут не бывал, откуда мог знать, что там все безопасно?» Но, судя по виду и голосу, он был абсолютно уверен, и хотя я не понимал, в чем состоит его план, решил послушаться, привязал фонарь к руке и стал спускаться, тщательно прощупывая ногами каждую ступеньку. Направив фонарь вперед, я обнаружил, что проход вниз прямой и глубокий, я не видел, где заканчиваются ступеньки. Стены были влажные, покрытые зеленоватым мхом, скользкие, что было странно, потому что внизу вроде воды не было, влаги ниоткуда взяться. Увидев, что я послушно спускаюсь, дядя Тай погладил меня по голове и протянул свисток. «Когда дойдешь до конца, свистни. Если в течение получаса сигнала не будет, убьют твоего приятеля». Я понял, что он всерьез опасается моего побега, усмехнулся, взял свисток и пошел вниз. Спускаться по этим каменным ступеням было сложно. Делали лестницу то ли наспех, то ли специально так, чтобы идти по ней было сложно. Все ступеньки были разные, одна высокая, вторая слишком низкая, некоторые широкие, а на других даже половиной ступни встать нельзя было». После десятка шагов я уже задыхался, а пальцы ног ныли от напряжения. Метровый проем вверху уже оказался маленьким светлым квадратом. Тьма сгущалась вокруг, как густые чернила. И в этой темноте мерцали какие-то слабые тени, которые, казалось, двигались в мою сторону. Поначалу я опасался, что ловушки будут непосредственно в ступеньках, и шел очень осторожно. Но потом заметил, что все ступени были из цельных каменных плит, а стены одинаково шероховатыми, без заметных выемок или трещин. Определенно, тут ловушек быть не должно. Внизу направление штольни постоянно менялось, сворачивая то вправо, то влево, а ступеньки стали ровнее». Камень с одной стороны изменил свой цвет на красновато-коричневый, мерцавший искорками в свете фонаря. Думаю, это была гранитная дайка с перитовыми и с людяными вкраплениями. Гранит очень твердый. Вероятно, строители, пробивая штольню, наткнулись на дайку и решили ее обогнуть. Кажется, эта штольня уходила глубоко внутрь горы. И откуда-то снизу уже доносился шум воды. Через несколько шагов звук этот стал громче и походил на топот 10 тысяч скачущих лошадей. Видимо, поток был очень сильным. Я посмотрел на часы. Прошло уже почти 20 минут. Боюсь, если спущусь ниже, то наверху не услышат звук свистка. Я подал сигнал. Звук ушел вверх и вернулся свистящим эхом. Я продолжил спускаться, штольня впереди стала шире, показался выход, откуда подул сильный ветер, чуть не сбивший меня с ног. Я прошел еще несколько ступенек, уши заложило от рева воды. Выбравшись из темной штольни, я оказался на берегу бурлящей подземной реки. Ширина ее была примерно с баскетбольную площадку. До свода пещеры около 10 метров. Начало и конец потока терялись в темноте. Даже не могу предположить, куда ведет эта река. На своде не было сталактитов. Камни на уровне потолка выглядели гладкими. Их за много лет отшлифовала вода, когда ее уровень повышался». Глядя на размеры этого подземного речного туннеля, я понял, что он образовался естественным путем. Поток стремительно проносился мимо меня. Шум воды был таким громким из-за идеальной акустики. Я попробовал пройти к середине потока, но вода оказалась горячей. К тому же река была довольно глубокой, через пару шагов я был уже по колено в воде, потому поспешил обратно на берег. Мне эта пещера представлялась каменной веной, которая несла воду через гору точно так же, как кровеносный сосуд в теле человека несет кровь. Присмотревшись, я заметил, что речное русло с обеих сторон постепенно становится уже. А еще на стенах слева от меня по обе стороны реки висело множество железных цепей. Я не успел даже удивиться, как из штольни выбрался молодой бандит, забежал в воду и закричал «Бля, горячо-то как!». Следом за ним вышел человек в очках, видимо, наставник лян. Когда он подошел поближе, я убедился, что именно его силуэт я видел в тени в камере, где нас поймали. Вблизи он не выглядел молодо, как мне показалось по его голосу. Третьим вышел Лао Ян. За ним следовал мужчина средних лет, которого называли Ван, и последним появился дядя Тай. Если не ошибаюсь, должен быть еще один, ведь когда они шли к горе, их было пятеро, но больше никто не появился. Интересно, куда он делся? Все они зажгли фонари, и несколько лучей света отразились мельтешащими бликами в быстром потоке. Наставник Лян воскликнул. «Это невероятно! Путь ведущей гробницы оказался подземной рекой». «Если бы я не видел это собственными глазами, ни за что бы не поверил!» Молодой человек снова попробовал зайти в воду, нахмурился, вернулся и доложил. «Река довольно глубокая, дядя Тай, и течение слишком быстрое, ее будет сложно пересечь». Тай взглянул на Вана и спросил. «Уважаемый Ван, и как нам идти дальше? Есть что-нибудь об этом на вашей карте?» Тот пролистал свою книгу и ответил. «Написано, что когда запечатывали гробницу, то установили под водой две цепи. Если идти через реку, держась за них, то получится добраться до входа в подземный дворец». Осветив фонарями воду, все увидели, что на дне действительно лежала черная железная цепь, закрепленная в камне массивным железным кольцом. Дядя Тай вытащил ее из воды, взвесил на руке и воскликнул. «В натуре! Цепи есть!» Молодой человек подошел и потянул на себя, но вытащить не смог. Он явно занервничал, взгляд его остановился. «Дядя Тай, мне страшно! Может, не стоит снова в воду лезть? Бос Ли только что так страшно умер!» «Вдруг тут тоже есть такие рыбины, и мы все погибнем?» Наставник Лян потрогал воду рукой и сказал. «Все в порядке. Вода здесь словно из горячего источника, а в горячих источниках рыбы не водятся, разве что сваренные. Эрмадзы, ты слишком впечатлительный. Думай поменьше». Молодой бандит ухмыльнулся, казалось, не веря сказанному. «Правда?» «Рыб тут нет!» Наставник Лян похлопал его по плечу, собираясь что-то сказать. Ему помешал громкий звук. За спиной Эрмадзы внезапно взлетела вверх мощная струя, окруженная клубами брызг и пара, и ударила в свод пещеры, упав вниз горячим дождем. Нас обдала водой с головы до ног. Наставник Лян побледнел от страха, он присел в воду, словно обмочился и хотел скрыть это, а вот дядя Тай, видимо, повидал многое и не сильно испугался. Размахивая пистолетом, он громко спросил наставника Ляна «Бля, что это было?»